Теперь задним числом я могу собрать воедино фрагменты обрывочных впечатлений и вспомнить, что очутился в просторной даже по столичным меркам комнате с неожиданно низким потолком и очень маленькими окнами, освещённой всего одним крошечным газовым светильником, мерцавшим в дальнем углу. Кажется, там стоял какой-то громоздкий шкаф. Возможно, была обычная для столичных квартир кровать, то есть огромный мягкий матрас, а может быть, обнявшаяся пара сидела прямо на полу, Таких деталей я и в более спокойной обстановке обычно не различаю, а тогда мне точно было не до них. Потому что единственной деталью, которая меня в тот момент интересовала, был небольшой, сияющий, огненно-белый шар, который как-то неестественно медленно плыл по воздуху, удаляясь от пары и приближаясь к тёмному силуэту в дальнем углу. Силуэт я опознал сразу. Не глазами, не разумом, а чутьём или даже инстинктом, Ясно, что это Нуменорих. Воздух вокруг него звенел от невыносимого напряжения, и я понял, что он усилием воли пытается оттолкнуть летящий к нему смертный шар. Не такой, как обычно у меня получается, а нормальный, классический смертный шар. Идеальное орудие магического убийства, доступное всем маломальски могущественным колдунам. Но что его, возможно, остановить или хотя бы замедлить, я прежде не знал. Нуменорих, подозреваю, тоже не знал. Просто оказавшись в безвыходной ситуации, мы все обычно обнаруживаем, что способны на невозможное. Другое дело, что даже невозможного не всегда достаточно для спасения. Когда как. Не знаю, сколько бы он ещё продержался. Впрочем, счёт в любом случае шёл на секунды. Вот-вот хозяин смертного шара поймёт, что дело движется подозрительно вяло и сразу метнёт второй. Я бы сам на его месте так сделал. И вообще любой. Однако моё появление отвлекло минориха. Он обрадовался, а нет ничего хуже, чем обрадоваться счастливому спасению до того, как оно произошло. Белая шаровая молния приободрилась и полетела к нему с нормальной для молнии скоростью. То есть гораздо быстрее, чем глазом моргнуть. О дальнейших событиях можно долго рассказывать, но уместились они в какую-то долю секунды. Я понял, что всё пропало, и одновременно метнулся навстречу этому смертному шару, буквально втиснулся между ним и Норихом, торжествующе подумал «Успел!» и только потом осознал, что именно я успел. Беда в том, что меня так давно никто всерьёз не пытался убить, что я вообще перестал учитывать такую возможность. А зря. Время – самая немилосердная стихия. Движение его потока не остановить никаким усилием воли, даже хорошо тренированной, хоть взорвись. Но оно течет, а не скачет. Поэтому между тем моментом, когда тебя убили, и тем, когда ты умер, обязательно есть небольшой промежуток. И в этот промежуток можно довольно много вместить. Например, понять, что уже не успеешь сбежать на темную сторону даже одним легким шагом. Непосильная задача для почти мертвеца И одновременно не подумать, а просто вспомнить, как будто всю жизнь зубрил это правило Никем до тебя не сформулированное, но сейчас очевидное Темная сторона может прийти за тобой сама И увидеть не глазами, а каким-то тайным внутренним зрением ее приближение Темная сторона накрыла меня и все остальное, как гигантская, изнутри, из самой глубины сердца пришедшая волна пока моё угасающее сознание ликовало, что умрёт нигде попало, а дома, на тайной стороне, где ему самое место, тело, которое такой расклад совершенно не устраивал, успело выпалить «Спаси меня!» и уцелеть. Потом, вечность, то есть ещё секунду спустя, я уже вполне сознательно произнёс «Хочу остаться живым». Не уверен, что это было так уж необходимо, но в некоторых вопросах экономия неуместна. Я и в третий раз сказал уже по всей форме. Быть живым, невредимым и целым я хочу. И только после этого понял, что хватит. Да и потому, что мне прямо в лицо, коротко, весело и одновременно сердито дунул ярко-малиновый ветер, слишком холодный для тёмной стороны, как оплюху отвесил. Остановись, успокойся, остынь. Это был, надо думать, совершенно новый уровень наших с тёмной стороной отношений. Получить от неё по морде я до сих пор даже не мечтал. Но в себя пришёл мгновенно. Таково целительное воздействие ледяных оплеух. Вот примерно тогда и раздался крик, до да такой душераздирающий, что я инстинктивно заткнул уши. Но это не помогло. Крик не сделался ни тише, ни благозвучнее. Он был настолько ужасен, что я даже сперва подумал, это кричит моя смерть, от обиды, что осталось без добычи. А потом различил два голоса, мужской и женский, и решил, что сюда заявился Гайшерри. Очень мило с его стороны составить мне компанию, но зачем так невыносимо орать? «Смотри, они исчезают», — сказал Нуминорих. Я уставился на него, как на величайшее чудо этого мира. Спросил, «А ты откуда здесь взялся?» «Это не я взялся, это темная сторона, откуда ты вдруг взялась. Только что я был в доме на улице жемчужных бурь. То есть мы все там были. Я этот человек и леди Атиса. Он метнул в меня смертный шар, потом ты появился, и вдруг сразу сделалось так». Тогда я, наконец, начал понимать, что происходит. Тёмная сторона забрала не только меня, а всех, кто был рядом. В общем, ничего удивительного. Волна она и есть волна. Кого поймала, того и утащила. Тут же вспомнил все ужасы, которые мне рассказывали о людях, попадавших на тёмную сторону, не будучи её избранниками. О друзьях короля Мёнина, которых он в приступах свойственного ему альтруизма протаскивал сюда контрабандой и других. Говорят, те, кому очень повезёт, просто сходят с ума. Но большинство исчезает с такими ужасными воплями, что даже в мире слышно, хотя теоретически это невозможно. Но теперь я бы не удивился, если так и есть. Не то чтобы я не верил в эти рассказы, верил, конечно, и даже зарёкся никогда не таскать кого бы то ни было на тёмную сторону, трижды не переспросив Джуфина, примет ли она этого человека. Я-то сам пока не умею отличать. Вернее, просто не знаю, какое именно из великого множества моих ощущений является верным признаком, что рядом один из нас. Одной необъяснимой симпатии недостаточно, это факт. Ну до сих пор рассказы о несчастных, силком приведенных на тёмную сторону, были для меня сугубо теоретическим знанием. Мало ли что случалось в давние времена. Верить и стать свидетелем — настолько разные вещи, что к этому событию я оказался совсем не готов. Смотреть, как темнеют и истончаются Словно бы пожираемые невидимым огнем Человеческие тела И слушать душераздирающий крик Было настолько невыносимо Что не будь здесь Нуминориха на Который намертво вцепился в меня обеими руками Как висящий над пропастью спущенную ему веревку Я бы сам закричал Не буду врать, что не сообразил Попросить темную сторону Оставить несчастных в живых Я об этом, конечно, подумал Хоть и не сразу Но, возможно, еще было не слишком поздно Однако, открыв был рот, я вдруг понял, что не хочу ничего менять. Ну или темная сторона не хочет, а я с ней всегда заодно. Иначе не может быть. В общем, я вполне сознательно промолчал. А потом они, наконец, заткнулись. И стало так хорошо, что, будь моя воля, сидел бы там до сих пор. «Что ты на этот раз натворил?» — спросил Шурф. Он не то бесшумно подошёл ко мне сзади, а не то просто внезапно возник ниоткуда. С ним никогда не разберёшь. И на лице два выражения одновременно. Фирменная, если узнаю, что ты опять необдуманно рисковал, своими руками при придушу, заодно и поужинаю. И безмятежная радость, как всегда на тёмной стороне. Радость понемногу побеждала, но до окончательного триумфа ей пока было далеко. «Ничего выдающегося», — сказал я. «Избавил тебя от одного старшего магистра. Извини, что не от всех сразу. Каждый вынужден действовать в меру своих скромных способностей. Вот и я делаю, что могу». Заодно оставил сиротой леди миламоре «Это я, конечно, молодец. Долго думал, как бы с ней помириться. А теперь и думать не надо. В смысле, всё равно ничего не поможет. Можно забить». «Отобрал у меня добычу. Вот что он натворил», — ухмыльнулся сэр Джуффин подобравшийся с другой стороны. На его разбойничьей роже размещалась такая кривая ухмылка, даже Гайшери бы обзавидовался. Ну или, что более вероятно, нисходя с места, отрастил бы себе такую же. А я и пытаться не стал. Если отобрать у тебя добычу в великое преступление, то ладно, договорились, я отобрал. А если деяние, достойное героев древности, то имей в виду, на самом деле ее отобрал Нуминорих. Он каким-то чудом эту парочку отыскал. «Да никаким не чудом», — сказал Нуминорих. «Просто расспросил сэру Кофу, куда в последнее время ездила на свидание леди Атисса. Он такие вещи знает лучше нас всех. Выяснил, что адреса всё время были разные, зато район примерно один и тот же. Там много хорошо обставленных домов, которые можно снять ненадолго, на несколько часов или дней. Я решил обойти этот район и принюхаться. Вдруг её найду. Благо, обоняние обострилось от ваших благословений». «Похоже, не оно одно». — заметил Джуфин, усаживаясь рядом с нами в хрустальную с виду, но очень мягкую на ощупь траву. — У нас сегодня на весь тайный сыск один нормальный следователь, и этот уникум — ты. — Зато потом я повел себя даже не как идиот, а как целая дюжина идиотов, — вздохнул Нуминорих. — Надо было сразу же вас звать, а я решил, что сам их арестую и торжественно приведу к вам. — Да, это была не лучшая идея. — согласился Джуфин. — Похоже, в тебе, наконец, проснулся настоящий охотничий азарт. Более чем не вовремя, но лучше уж так, чем вообще никогда. — Хорошо, что в последний момент я всё-таки решил позвать тебя на помощь, — сказал мне Нуминорих. Потом, правда, подумал, что я наделал, его же сейчас тоже угробят. А больше ничего не успел подумать, мы уже были здесь. Так и не понял, как это получилось. — Одним лёгким шагом, — усмехнулся я. Только этот шаг сделал не я, а тёмная сторона. Она оказалась гораздо проворнее. Так уж нам с тобой повезло. В рубашках родились. Ну, или я в рубашке, а ты в ловахе. Возможно, сразу в дюжине, как кобы носят Только без дыр. Это было невероятно красиво, — вдруг сказал Шурф. Мы успели увидеть, как тёмная сторона уходила, а мир возвращался на место, как волна во время отлива. Никогда не забуду эту волну. «Да, занятно подшутила судьба над магистром Аграммой», — усмехнулся Джуффин. «Мечтал запретить магию, а в итоге сделал в неё неоценимый вклад, как мало кому удавалось. Вон даже тёмная сторона, по его милости, мир волной накрыла. Такого, насколько я знаю, и в древние времена не случалось. И, кстати, не будь его, мы бы так и не узнали о благословении Гайшери». Он мне никогда не рассказывал, что изобрёл способ столь эффективно всех вдохновлять. И Сатофин не рассказывал, и, похоже, вообще никому. Теперь, говорит, просто к слову не пришлось, а значит, было не надо. Ни своевременно, ни к чему. Хорошее заклинание само решает, проявиться или оставаться в забвении. Ну, оно правда так. «Всё-таки этот магистр Аграма был очень странный», — вздохнул я. «В смысле, полный придурок». Мне даже как-то стыдно за всю эту историю. Хотя я тут вроде бы ни при чём. В смысле, советов ему не давал. Но даже быть обычным свидетелем — это неловко. Ну кто так заговоры устраивает? Головой думать надо и трезво оценивать обстановку. В частности, понимать, что люди — не картонные куклы в его руках и не будут действовать по придуманному кем-то сценарию, особенно такому примитивному. Ну или, если уж затеял, благословлять население на злодейство — то не жалкими дюжинами, а сразу тысячами, чтобы всех проняло. Что ему мешало для начала поставить на уши весь замок рух Почему была только одна несчастная попытка? Подозреваю, магистру Аграмме было так противно колдовать, что он всякий раз колоссальным усилием воли через себя переступал, — усмехнулся Джуфин. «Может быть, вообще попробовал и бросил», — поручил хлопоты леди Атиси. Она, как большинство светских дам, не отличается упорством и трудолюбием. Не отличалась. Теперь, если я правильно понимаю, произошедшее следует говорить о ней и так. А остаться в Йехо вместо того, чтобы сбежать на край мира, это вообще ни в какие ворота», — добавил я. «Редкостное позорище. Я бы и то гораздо лучше всё организовал». «Давай заключим сделку», — предложил сэр Шурф. «Мы поверим тебе на слово, а ты за это не станешь применять свои организаторские способности на практике, чтобы показать нам, как надо правильно устраивать заговоры. Не уверен, что мир это переживет». «Где вы шлялись?» — сварливо спросил Гайшери. «Я вам дал полчаса, а прошло уже почти три четверти. Ну, сами виноваты, мы начали без вас». он сидел на моей крыше в такой прекрасной компании, что, честно говоря, непонятно, на кой мы четверо, хмурые и смертельно усталые ему вообще были нужны. Одной рукой этот тип обнимал леди Сатофу, другая лежала сразу на двух собачьих загривках. На его коленях устроились Армстронг и Элла. Рядом сидела счастливая Базилио, чуть поодаль леди Таяра, по своему обычаю уткнувшаяся в какие-то записи. Зато в каждой руке у нее было по стакану вина». Некоторые люди умеют извлекать пользу из своей рассеянности. Жаль, что я не из их числа. Вопреки моим опасениям, Друппи не поздоровался со мной человеческим голосом, а Дримаронда по-прежнему выглядел беспородной дворнягой, как всегда. Из чего я заключил, что тормоза у Гайшери всё-таки есть. И даже, возможно, какое-то подобие здравого смысла. А что он тщательно скрывает эти свои достоинства, как раз понятно. На что только не пойдёшь, чтобы произвести неповторимый эффект». «Ещё четверть часа ушло на то, чтобы отпустить отдыхать моих сотрудников», сказал ему Джуффин. «Точнее, объясните им, почему я пока ничего не готов объяснять. А мальчики любезно ждали в зале общей работы, чтобы прийти на помощь, если меня начнут пытать». «Вот это правильно», — одобрила леди Сатофа. «Такому хрупкому беспомощному существу обязательно нужна хорошая охрана». И рассмеялась так, словно кто-то невидимый её щекотал. Но Минорих смотрел на Гайшери во все глаза. Мы ничего не стали ему объяснять, просто потащили с собой, решив, что его безрассудство заслуживает такой вот странной награды. Вернее, не само безрассудство, а тот удивительный факт, что он все-таки остался в живых.